Глава сорок Это случается примерно недели через две, когда мы с кадоржиной идем с практикума по магической этике. Идем и живо обсуждаем возмутительные, на наш взгляд, постулаты. То есть, как это нельзя первыми нападать? А если опасность? А если? Три раза постучаться что ли предварительно? Глупость какая! В целом увлекаемся очень сильно. и из-за этого пропускаем стремительное приближение высокой мужской фигуры. В принципе, даже если бы мы и заметили, то явно не сполошились. Это же академия, а не монастырь матери, где мужчины – огромное исключение. Тут их полно ходит, и многие из них высокие и широкоплечие. Это, кстати, не особо нравится дракону Ассе, как его называет волк. Да и самому волку не нравится. И он мне каждую ночь свое недовольство показывает. Ох, сладко так показывает. Так что мы с Которжиной увлечены разговором. Студент, совершенно незнакомый, кстати, просто проходит мимо, а затем делает какое-то странное, нелепое движение рукой. Будто сеть накидывает на нас. И сознание выключается. Последнее, что я испытываю, безмерное удивление. Потому что как же так? Мы же на территории Академии!» Прихожу в себя от дикой головной боли и еще занудного бубнения, неразборчивого, монотонного. Оно долбит по голове, будто изнутри молоточком стучит. Жмурюсь, затем пытаюсь открыть глаза и даже открываю, но это почему-то ничего не дает. Минуту тупо смотрю перед собой, обливаясь внезапно выступившим холодным потом ужаса, просто от мысли что возможно меня ослепили и потому я теперь ничего не вижу и пошевелиться не могу рук не чувствую моргаю неистово сжимаю губы чтобы сдержать крик и через пару мгновений полных истерики и усилий начинаю видеть контуры чего то темного неподалеку шкаф определенно шкаф со стеклами и еще чуть подальше стулья и стол такое облегчение накатывает просто невыразимое. Получается, я не ослепла. Просто темно тут, надо огня. Пытаюсь создать легкий огонек, но ничего не получается. Моя магия, послушная, привычно как приученный котенок, почему-то не отзывается. В панике пробую еще раз, но по-прежнему вообще никакого результата. дергаюсь, шипя от боли и радости, потому что руки, оказывается, просто связаны за спиной и затекли. Осознаю свое положение в пространстве. Сижу на стуле, привязанная, одетая, слава единому, уже хорошо. Надо успокоиться и еще разочек попробовать. Бормотание прерывается, а тихий голос заставляет судорожно задохнуться воплем, настолько это неожиданно. Не получится, Ваше Высочество. Сеть мага лишает сил на сутки. Сеть мага? Это что еще за... Поворачиваюсь на голос, слепо всматриваюсь в мрак. Кажется, все же различаю фигуру говорящего. Высокую, широкоплечию. Кто ты? Облизываю сухие губы, и голос получается грубый, неживой какой-то. Это не важно, ваше высочество. Откуда, знаешь? Хотя, глупый вопрос, конечно. Стал бы он красть из академии простую студентку, рискуя нарваться на привратника. Как обошел их, кстати, интересно. Но еще интересней. Где Каторжина? Что он с ней? Ваша подруга в безопасности? Отвечает на мой немой панический вопрос парень. лица которого я все так же не вижу. Он в тени, словно специально. Хотя о чем это я? Специально, конечно. Она осталась там, где упала. Она... жива? А что с ней будет? Удивляется парень. Я же не самоубийца покушаться на Даре чистокровного дракона. С ней все хорошо. Наверное, уже пришла в себя. У вас примерно одинаковый уровень магии. Удивительно просто. Сеть еле удержала обеих. «Зачем я тут?» Голос по-прежнему хриплый, словно жесткая бумага в нем царапает горло. «Вы нужны в качестве приманки, ваше высочество». «Я, признаться, подобной честности не ожидаю. Она пугает и наводит на очень нехорошие мысли». Обычно так открыто говорят с пленниками, если не собираются их отпускать. Правда, в таком случае еще и лиц не скрывают, так что тут есть шанс. Но в этот момент мой похититель делает шаг вперед, садится прямо передо мной на корточке. И я ясно различаю черты его лица. Ничем не примечательные, к слову. Просто сам факт, что я его увидела, удручает. «Не отпустит, значит». Нет такого намерения. Ладно, потянем время. Думаю, что Катаржина уже всю Академию на уши подняла. И скоро меня найдут. Для кого приманки? Не стройте себя дурочку, ваше высочество. Угоризненно смотрит похититель, а затем тянет ко мне руки. Пытаюсь отклониться, но пальцы опытно скользят по веревкам, проверяя их на прочность. Затем... легко опадают. И мне кажется, или перед этим намеренно задевают грудь. Единый. Хоть бы показалось. Приманка, которой все равно не жить, может использоваться по-всякому. К чему с не церемониться? «Мой брат...» Решая переключить его, разговорить, отвлечь. «Вы его все равно не достанете». Вы слишком недооцениваете значение своей персоны для него, Ваше Высочество. В голосе полно ехидных нот. Я смотрю на него, сидящего у моих ног, и думаю, что будет, если я сейчас возьму и пну. Не советовал бы. Качает он головой, навевая грустные мысли, что у меня все на лице написано. Или у него способность к чтению мыслей. И вот пусть лучше бы по лицу моему читал. Это безопасней. В таком случае мне придется привязать вам еще и ноги. А мне не хотелось бы причинять вам боль. Намеренно. Послушайте. Надо договариваться. Он кажется вполне вменяемым. Если вопрос в оплате, то поверьте, я дам вам больше. Не дадите, ваше высочество. Грустно говорит он. К тому же, Здесь не только оплата, здесь репутация. Уж вы должны понимать такие простые вещи. «И сколько вы намерены меня здесь держать? Вы же понимаете, что силы ко мне вернутся?» «Ничего», — серьезно говорит он. «Я припас еще кое-что, и мне эффект от другого средства нравится даже больше». «Что же в нем такого?» Кроме лишения сил, еще и подчинения. Согласитесь, приятно, когда тебе подчиняются. Психопат, ошиблась я насчет меняемости, похоже.